Глава 15. Мария Ивановна замолчала, а глаза налились влагой. «Да я и сам заволновался, но после всего, что мы сейчас видели, как мне упрекать ее? Как убедить, что пацану не грозит опасность?» «О, хаос!» Можно мне еще раз сразиться со сворой оранжевых монстров? Это куда проще, чем общаться с обеспокоенным родителем Бесенка. Я хочу, чтобы Саша находился под вашим пристальным надзором, Сергей Викторович». Мария Ивановна говорила с трудом. Она выдавливала из себя слова и держалась поистине твердо, не хуже любой аристократки. В очень тяжелый для себя момент. Сегодня я действительно поняла. Опасность может появиться в любой момент. В Академии открылся разлом, но в этом никто не виноват. Это угроза, которую не предотвратить и не предугадать. Сегодняшнее происшествие – это еще одно доказательство, что мы должны быть готовы в любой момент отразить опасность. Я не верил своим ушам просто молчал и поражался храбрости этой женщины. «Сергей Викторович», — она смахнула слезу и уставилась на меня твердым взглядом. «Прошу, научите моего Сашеньку справляться с такой угрозой. Я хочу, чтобы он был готов. Хочу, чтобы он знал, как действовать в любой ситуации». А теперь уже у меня застрял ком в горле. Пришлось сделать над собой усилия, чтобы улыбнуться чтобы Мария Ивановна видела во мне полную уверенность и затем через этот самый ком произнести. Обещаю, Саша будет готов. Все мои бесята будут готовы к любой ситуации. Мария Ивановна не ответила, она осмахнула еще одну слезу и улыбнулась. На этот раз искренне. А у меня на лице вдруг появился ехидный оскал. Кажется, он получился слишком заметным. «Что такое?» — удивилась Мария Ивановна. «Сергей Викторович?» «О, да ничего!» — отмахнулся я. «Просто подумалось!» «После таких обещаний второму «Д» придется несладко. Ой, как не сладко!» «Ну и хорошо!» — еще шире улыбнулась женщина. «Тяжело в учении и легко в бою. Так что дерзайте, Сергей Викторович!» Наши дети в ваших руках. Марию Ивановну, Саню и Борю я высадил в городе и оставил на Лену с Ингой. Те как раз собирались отпраздновать избавление рода Наумовых от нависавшего над ним долго сначала гастрономическим методом в хорошей кафешке, а потом полноценными процедурами спа в том самом салоне, о котором говорила Лена. Если от первого отказываться мне было немного больно, то второе я с удовольствием отдал на откуп девушкам. Не знаю, что там будут делать два пацана, но это уже не мои проблемы, а салона. Сам же я хлопнул по кабине водителя грузовика, забрался в грузовой отсек, где с удивительным спокойствием сейчас находился дракот хаоса. И мы тронулись в сторону академии. Грузовик немного качался из стороны, в сторону дребезжал по асфальту. А я сидел напротив клетки и молча вглядывался в темноту, из которой на меня пялились два монстрячих желтых глаза. Мы не разговаривали. Я и не пытался начать разговор, да и не уверен, что эта тварь может разговаривать. Но наши источники явно о чем-то перетирали. Я не знал, на чем именно это завязано, но наша магия переплеталась. Она будто хотела объединиться, но при этом обжигала и не могла соединиться, сопротивлялась. Очень странные и непонятные чувства. Я вглядывался, прощупывал его ауру. И всё сильнее убеждался, что да, это тот самый враг, отобравший мою прошлую жизнь. Похоже, его ждала такая же участь, как меня, только я перенесся в тело человеческого ребенка. А он в дракотию. И, судя по всему, примерно так даже, когда и я. Возраст монстров по своим стадиям отличается от человеческого примерно, как это происходит с другими животными. Если в 25 лет человек уже считается взрослым, то 25-летний драконоподобный монстр — это лишь дитя. Ну, может, подросток, как максимум. Примерно такого же возраста, как моя беседа, я думаю. Поэтому Дракон Хаоса сейчас, по сути, оказался запертым в теле подростка, да еще и не настоящего дракона, а практически милого и пушистого монстренка. Я бы сказал, что он был плюшевым, но это не так. То, что выглядело мехом, в который хочется запустить свои шаловливые ручки и почесать милое пузика, на самом деле было крепчайшей драконьей чешуей. Твёрдой и пластичной, способной выдержать серьезные удары самых сильных магов. Даже мне будет не так уж просто пробить ее, когда этот дракоти вырастет в настоящего дракотяру. А клыки его острее и опаснее любого меча, что умеют выковывать люди. Если бы не магические барьеры, он наверняка выбрался бы из своей клетки намного раньше. Мы продолжали глядеть друг на друга, молча и напряженно. Первым сдался этот чешучатый засранец. — Тихо прорычал он и отвернулся. Да не просто отвернулся. Перекрутился, встал задом ко мне, махнул хвостом и плюхнулся на пол, скрутившись бубликом. — Это что еще за новости? Ты мне что, жопу показываешь? Ну, дракотеныш, блин. Еще я захрапел, заснул моментально, будто ничего этого сегодня и не произошло. Я фыркнул и отвернулся, уставился в маленькое окно, закрытое решеткой. За ним уже мелькали деревья, а значит, до да, Академии недалеко. Хаос тебя раздери. И что мне с этим счастьем делать? Я не собирался заводить домашнее животное, тем более такое. Есть поговорка, мол, палец сунешь, по локоть руку отхватит. Так этот гадёныш всего сожрет, не подавится. Может, убить его? Да не могу. «Во-первых, пацаны не поймут. Похоже, этим шкетом он каким-то образом понравился. И, что самое главное, они понравились ему. Никогда не видел, чтобы драконоподобную тварь мог остановить возглас мальчишки. А во-вторых, я даже не знаю, к чему это приведет. Наши источники связаны, и это факт. Возможно, если я убью его, то погибну сам. Это меня волновало больше всего». Просто потому, что я не понимал, как работает эта магия. А ведь моя способность — манипулировать магией. Но не понимал ее суть, что было просто немыслимо. Так что вот так мы и ехали, я, и дракот хаоса, нагло повернувшийся жопой ко мне. Через какое-то время грузовик наконец остановился. Я молча открыл ворота, помост опустился на асфальт. Я схватился за рукоять и потащил клетку монстра наружу. От грохота и тряски он рыкнул и зашевелился. Циц! рявкнул я. Сиди спокойно. Конечно, привозить такого опасного монстра в жилой район Академии с первого взгляда кажется не очень хорошей идеей. Но на самом деле это было самым безопасным решением. Только я способен создавать такой барьер, чтобы удерживать Дракота Хаоса. И к тому же я могу чувствовать состояние его источника на каком-то расстоянии. На каком именно, еще непонятно. Сейчас наша связь еще больше укреплялась. Возможно, на территории Академии я вообще всегда буду знать, что делает эта тварь. Но барьеры нужно обновлять. Их нужно напитывать новой энергией, проверять руны и символы. Я не смогу каждый день гонять в Монстрариум просто чтобы убедиться в безопасности. К тому же никто в этот барьер, кроме меня, не сможет зайти. Да и не пущу я никого. Так что скотина просто подохнет от голода. Выкатив клетку, я отпустил грузовик и потащил ее на задний двор. Установил возле беседки с мангалом, от которого до сих пор чувствовался запах мяса с дымком. Дракот заинтересованно взглянул на остывшие угли. «Даже не думай, — гаркнул я, — будешь питаться тем, что дают. Я тебе не личный повар. Не думаю, что я рад тебя видеть. Ты вообще своей жизнью обязан пацанам, понял?» Мауф. фыркнул дракот. «Да еще так нагло!» Валежно облизнулся, снова повернулся спиной, махнул хвостом, показав мне свою задницу во всей красе, и опять плюхнулся на землю, подложив под морду передние лапы. «Ну охренеть теперь!» Может, была не была и прихлопнуть этого засранца. А Сашке скажу, что, ну, сбежал. Сейчас не март, но вдруг он решил по дракошкам прошвырнуться. Этот засранец снова махнул хвостом, будто прочитал мои мысли. И они его очень рассмешили. Смейся, смейся. Слыхал, домашних котов принято кастрировать. Хотя где найти такого ветеринара? Но затем я услышал, как урчит его живот. Тварь оказалась голодной, и мне вроде бы плевать, но... Но почему-то я пошел на кухню, достал из своих запасов свежее мясо, разыскал какую-то здоровенную батью и налил в нее воду. А затем снова отправился в вольер для дракота. Закинул мясо в клетку, налил воды в поилку. Жри и пей, только сразу все не выдуй. До вечера ничего не получишь». Засранец! только приоткрыл один глаз и снова взмахнул хвостом. Я сдержал порыв ему этот хвост открутить и принялся за барьер. Ошибиться нельзя, плетение руны и символы должны лечь сразу как следует, иначе дракот вырвется наружу. В мире хаоса у этого гада была невыносимая способность, можно сказать, противоположная моей. Если я манипулировал магией, приводил ее в порядок, мог усиливать и ослаблять, то этот засранец заставлял магию разрушаться. Он расшатывал источники, каналы и даже саму природную магию, которая так или иначе окутывала все пространство. Настоящий хаос, ненавидящий любой порядок. В этом мире я не встречал подобных монстров, и потому никто не умел управляться с хаосом. Здесь недостаточно просто сделать сильный барьер, нужно учитывать сопротивление дару Дракота. Это заняло немало времени. Пока я занимался магическим вольером, эта зараза нехотя пожирала здоровенные куски говядины, словно ему принесли какие-нибудь подроха. Иж гурман нашелся. Переведу на кашу с объедками, будет знать. Несмотря на возмутительное поведение монстра, я закончил барьер и даже сделал его побольше, чтобы он мог размять лапы. Сам барьер был сделан так что я мог пересекать его в любом месте в любой момент. Мне не требовался никакой вход или выход, а дракон был в полном заключении. Я поставил бадью на траву, открыл клетку и покинул задний двор. Что-то как-то настроение гулять в сломанном сапоге и смотреть фильмы пропало. И раз уж суббота получилась такой богатой на дела и неожиданности, я решил продолжить идти дальше по списку задач. И первым делом направился к Венедикту, у меня было к нему одно очень важное дело, выслушав которое, он сначала удивился. Потом возмутился, попытался отнекиваться. Но под давлением Илоны и Иннесы принял свою судьбу и обещал быть готовым к обозначенному сроку. «Мне понадобится минимум несколько дней», — заявил Вене. «Я никогда этого не делал, только участвовал сам. Один раз. Так что все должно быть рассчитано и выверено с необычайной точностью». «Лады», — пожал я плечами, — «несколько дней у тебя есть». «Давай, не подведи». Затем я вспомнил про еще один затянувшийся вопрос. «Кстати, как там дела с оцифровкой архивов Академии?» «Пока настраиваем основу программы», — задумался Винни. «Будем пополнять базу данных по ходу дела. Когда тесты пройдут все проверки, мы сможем с полной уверенностью... Ладно», — вздохнул я. «Позже так позже». Из-за определенной конспирации я не мог прямо указать ему оцифровать конкретно бухгалтерию. Не хочу лишних вопросов, у меня тут и без того дел выше крыши. А план по цифровизации мне в помощь пошел очень окольными путями. Не без пользы для общего дела, но все же. Иногда мне кажется, что было бы куда проще самому прошерстить весь архив и понять на какое такое замечательное чадо уходили деньги в бесплатную академию. Но затем я вспоминал эти запыленные шкафы, уставленные тысячами папок, и меня бросало в легкую дрожь. Становилось не по себе, олень, матушка подсказывала, что я и так изрядно потрудился, чтобы не делать это собственными руками. Я все это затеял ради одной цели, а теперь выполню десяток побочных, чтобы самому перелопачивать бумажки. Но уж нет. К тому же, если за Шкета кто-то платил, его вряд ли исключат из Академии. Как минимум до конца года у меня есть время его найти. Не хотелось бы тянуть так долго, конечно. все таки засранец, который мне это поручил, был действительно хорошим другом. Но он отлично меня знал и понимал, что я не посвящу всего себя его предсмертному желанию. Иначе предупредил бы. Сказал бы что-то вроде... «Серега, это нужно сделать до такой-то даты, срочно. Вот прям сейчас займись вопросом, а я тут сам как-нибудь разберусь». Но ничего подобного он не говорил, так что Шкет подождет. Более того, это в его же интересах. Если мне придется искать его, перебирая весь тот пыльный архив, я найду его очень злым и раздосадованным. Это не лучшее состояние для знакомства. В общем, закончив с бледной рожей, я направился на полигон. Разговор с Марией Ивановной натолкнул меня на некоторые мысли по усовершенствованию методов обучения. Думаю, беседом понравится следующая контрольная по ОМБ. хе хе И по дороге к полигону я наткнулся на семейство Валиковых. Они шли со стороны общаги для учеников. Здоровенный папаша чем-то смахивавший на скалу шагал рядом с понурым Петькой. Пацан обычно выглядел здоровяком, но на фоне батик казался непривычно щуплым. А рядом с ними быстро перебирала ногами на удивление миниатюрная женщина, которая, не переставая, что-то говорила своему сыну. Подслушивать я не собирался, но наши дороги пересеклись, и часть слов я услышал. «Не забывай кушать, сынок», — наставляла Татьяна Сергеевна. «И обязательно плотный завтрак. Овсяная каша и масло побольше. Мы там тебе оставили запасы наперед, ну ты помнишь». «Помню, помню», — бурчал почему-то погрустневший Петя. Наверняка его тяготила грядущая разлука с любимыми родителями. Точно это причина, а не вчерашнее родительское собрание, после которого эти самые родители нагрянули к не менее любимому сыну. «И не забывай», — пробасил Геннадий Федорович. «Хотя бы через день». «Да-да, хотя бы через день», — кивал Петя. Но, думаю, понурый вид был по другой причине, и догадаться о ней было несложно по походке. Кажется, все-таки пахарская длань здоровенного бати прошлась по шилоприводу Пети и, надеюсь, завела его в нужном направлении, то бишь на учебу. Учителя, конечно, могут наставлять, направлять, стимулировать детей учиться, но без родителей это делать куда сложнее, иногда просто невозможно. «Ой, Сергей Викторович!» — воскликнула Татьяна Сергеевна, заметив меня. «Здравствуйте!» — Геннадий Федорович хмуро кивнул. «Добрый день!» — улыбнулся я. «Уже уезжаете?» «Да», — поделилась Татьяна Сергеевна. «Сами понимаете, скоро на работу. Жаль, конечно, что так мало удалось повидаться. Будем скучать по сынишке». Она расторможила ему волосы. «Но у нас поблизости нет подобной академии». Тут Геннадий Фёдорович леганца толкнул Петьку вперёд. Правда, получилось так, что он чуть ли не подлетел на пару метров, но это мелочи. Что ты должен сказать учителю? потребовал батя. Сергей Викторович, чуть не пыхтя выдавливала себя Петя. Я буду хорошо учиться. Помогите мне, пожалуйста, хочу быть отличником. Вот тут даже я охренел. Честно говоря, не сразу нашелся, что ответить. Валиков, Петя и Отличник. — Нет, я, конечно, сказал, что сделаю из бесед лучший класс в академии, но никакая магия не всесильна. — Петя, — улыбнулся я пошире, — может, давай для начала от тройки избавимся, а? — Не волнуйтесь, Сергей Викторович, — ответил за него Геннадий Федорович. — Он будет стараться. Изо всех сил. Последнее было сказано таким тоном, что Петя машинально юркнул еще на пол полшажка вперед и активно закивал головой. Да-да-да, изо всех сил. Вот, блин, как бывает. Стараешься, думаешь над этими мелкими засранцами, размышляешь, какие педагогические методы применить, чтобы вправить мозги под правильным углом. А иногда просто не хватает родительского пенделя. «Кстати говоря...» — нахмурился Геннадий Федорович. Вместе с этим он засунул свою здоровенную руку в необъятный карман и достал до смешного маленький для него смартфон. «Запишите, пожалуйста, мой номер. Звоните в любое время дня и ночи, если мой пацан вдруг на беда курит». Он разблокировал экран и вывел свой номер. А я под испуганный взгляд Пети забил его в контакты. Раньше у меня был номер только Татьяна Сергеевны, его мамы. А теперь пацан крупно попал. Даже матушка нервно улыбалась, наблюдая за мной, косилась в сторону мужа и с сочувствием поглядывала на сына. Что ж, будем надеяться, что отцовское наставление сработает как надо. Было очень приятно с вами познакомиться, ухмыльнулся я. Счастливого пути. До свидания, Сергей Викторович. Мило прощебетала Татьяна Сергеевна. До свидания. Геннадий Федорович протянул свою могучую длань. Я ответил рукопожатием. А когда наши кисти схлестнулись, увидел на его лице немалое удивление. А затем, впервые за все время, как мы встретились, он слегка улыбнулся. Да уж, было не просто крепко сжать эту громадину, но, кажется, у меня получилось, и я заработал еще пару баллов авторитета у Геннадия Федоровича. На полигоне я провозился до вечера. Дел было много, а все идеи воплощались не слишком простыми способами. Но когда я уже почти заканчивал узловое заклинание, склонившись над землей, меня вдруг окликнули. «Сергей Викторович, вот вы где. Так и знал, что найду вас здесь». Это была Настя Наумова. В кое то веке она оделась более-менее прилично, и сейчас со всех ног бежала в мою сторону. Я выпрямился, прищурился в ее сторону и махнул рукой. «Привет, а что ты тут делаешь? Почему до вас не дозвониться?» Ответила она вопросом на вопрос и с явной претензией в голосе. «Абонент не абонент». «Просто не хочу, чтобы случайность стала закономерностью», ответил я задумчиво. «Чего?» Ответ явно сбил ее с толку. Девушка остановилась напротив и тяжело дышала. Видимо, бежала все это время. «Хм». Если расстояние от учебных корпусов вызвало такую одышку, у нее явные проблемы с выносливостью. Надо бы доработать. «Да так, не бери в голову», — почесал я затылок. «Что случилось?» «Вас Инга приглашает», — взволнованно заявила Настя, а затем чуть смутилась. «Ну, точнее, мы вдвоем. «Куда?» — нахмурился я. «В библиотеку». Девушка улыбалась, прямо светилась от счастья. «И не мудрено». Ихород сегодня избавился от тяжелого ерма, и ей явно не терпелось что-то мне рассказать. Зачем? Продолжал я тянуть резину. Но больше для того, чтобы немного ее помучить. Да чтобы. Она едва не выпалила тайну, но быстро спохватилась. Это сюрприз, Сергей Викторович. Хватит страдать фигней. Побежали скорее. Инга уже ждет. Что ж, не люблю оставлять дела незаконченными, но сейчас явно придется это сделать. Под вымученное и нетерпеливое ожидание Насти я завершил очередной этап комплекса заклинаний, осмотрелся, убедился, что все в порядке и что потом можно будет доделать работу без особых проблем. «А что вы такое делаете?» — заинтересовалась она наконец. «Да так, внеурочка», — ответил я неопределенно. «Тоже сюрприз, только для моих бесед». И, к моему удивлению, Настя не стала выпытывать только потянула за собой прочь с полигона и дала понять, что одышка вызвана не слабой выносливостью, а сильным волнением. Втопила так, что Коляну с ней вполне можно посоревноваться. «Ничего себе! Что за сюрприз они мне приготовили?»